«Глава седьмая. В гостях у королевы». «Тихо!» — услышала Анна знакомый голос. «Это не подходящее место для того, чтобы кричать». От него пахло знакомым ароматом леса и кожи, а руки оказались сильными и огрубевшими. Таких не было ни у знакомых парней, ни у принца. От него веяло беспокойством и в то же время спокойной уверенностью. «Не кричи. Поняла меня?» — повторил охотник. Девушка кивнула, рука разжалась. Только не говорите мне, что схрон оказался ненадёжным. Охотник всё ещё стоял очень близко, так что она легко различала в темноте блеск его глаз. «Это я виновата». Анна смутилась и отступила от него на полшага. Нас обнаружили. Пришлось убежать. Жан убил одного, но мы смогли скрыться. Она говорила сбивчиво, всё ещё ощущая странную неловкость. «Я понял». Охотник задумчиво кивнул. «Вас потеряли где-то в районе оврага. «Мальчишка молодец, не безнадёжен. Должно быть, он отвёл тебя на место ночёвки, где вы переждали некоторое время». «Почему вернулись? Ведь знали, что это опасно». «Знали», — легко согласилась девушка. «Но вдруг больше не выпало бы шанса. Нужно сегодня пробраться в замок. Тем более ведь всё равно ничего страшного не случилось». «Конечно, не случилось». Охотник усмехнулся. «Они оставили двух человек в засаде. Вышли как раз на них». Хорошо, что я смог выйти раньше и всё уладил. Теперь понятно ничего страшного. Как именно уладил, Анна уточнять не стала. Она и так догадывалась и ничего не хотела знать о его методах. В этом мире умирали и убивали. Здесь действовал простой закон. Или ты, или тебя. Вот такими бывают настоящие сказки. А вот и Жан. Выходи, я всё равно тебя услышал. Мало ты пока ещё, чтобы меня в лесу переиграть, проговорил охотник весело. Анна, конечно же, никого не слышала и не видела. Но после этих слов поблизости послышался треск веток, и появился Жан. «Ход открыт», — сообщил он. «Конечно. Я же не зря учился, благородный господин». Охотник шутливо поклонился. «Кстати», — он протянул руку, — «не пора ли обменяться оружием? Или ты к моему совсем привык?» «Оно мне пригодилось». Жан и вправду неохотно расставался с луком. «Видел. Ты молодец произнёс охотник, и на этот раз в голосе его не было ни следа насмешки. «Ну, теперь пойдём. Все готовы?» «Да», — ответили Жан и Анна синхронно. В неярком свете луны они последовали за охотником по тропинке. «Будьте очень осторожны», — предупредил он, остановившись у пахнущего сыростью и землёй прохода. «Я иду первым», — Жан замыкает. «И чтобы бы ни случилось, не паниковать, поняли?» Со своим этим вечным «поняли» он походил на школьного учителя. Тоже воспитатель тут нашёлся. Только недолго ему осталось их воспитывать. Вероятно, сегодня уже совсем скоро всё решится в ту или иную сторону. Анна вздохнула и, прежде чем лезть в подземный ход, оглянулась, жадно вбирая в себя мягкую бархатистость ночи. замерший лес показался девушке особенно торжественным. Он словно провожал её на подвиг. Где-то неподалёку тревожно крикнула ночная птица. Дрогнула ветка. Жан нетерпеливо кашлянул. «Люк закрывается», — сообщил парень. Анна и вправду заметила, что закрытая дёрном тяжёлая крышка пришла в движение и медленно поползла к отверстию подземного хода. «Поспешите. Фигурки автоматически возвращаются на места. Ещё немного, и ход закроется», — поторопил охотник, выглянув на поверхность. Девушка постаралась вдохнуть как можно больше свежего, вкусно пахнущего лесом воздуха и всё-таки ступила под низкий земляной свод. Идти по тайному коридору было страшно. Пришлось согнуться едва ли не пополам. И то и дело казалось, что земля обрушится и погребёт тебя под своей толщей. Такое чувство, будто добровольно залез в могилу, откуда уже не выбраться. Кислорода фактически не было, спёртый воздух раздражал лёгкие, вызывая в горле неприятное першение. Примерно на середине пути Анне показалось, что она не в состоянии сделать ни единого шага. Колени подгибались, а голова кружилась. «Я должна отдохнуть». Проскользнула мысль где-то на краю сознания. «Ничего страшного, просто лягу и посплю недолго. Герои тоже имеют право на сон». Она уже начала опускаться на неровный земляной пол, как вдруг ощутила, что её пальцы сжимает чья-то сильная рука. Тот, кто шёл впереди, буквально поволок её вперёд, продираясь через сопротивление, ставшего вдруг плотным, как пластилин воздуха. «Ты молодец. Уже совсем немного». Проговорил у уха усталый хрипловатый голос. Он тянул и тянул, не зная усталости. И вдруг в лёгкие снова хлынул поток нормального свежего воздуха. Девушка покачнулась, но вся та же рука снова поддержала её, не дав упасть. «Спасибо», — прохрипела Анна, прислонившись к стене. Следом за ней на поверхность показался жан и тоже сполз на землю, жадно дыша свежим воздухом. Когда оба отдышались, охотник поманил за собой. «Я проведу к покоям королевы. Здесь есть один коридор, которым никто не пользуется. Дурацкая идея!» — буркнул Жан, поднимаясь на ноги. «Ведь знал же, что пожалею, что связался с вами». Анна последовала за охотником, однако в глубине души неприятно кольнула. «Интересно, откуда он может знать, как лучше добраться до королевских покоев? Допустим, он жил в замке, но все же вряд ли посещал королевские покои тайными коридорами». Она смотрела в широкую спину охотника и злилась. На него, на себя, на обстоятельства, которые свели их вместе. Может, Жан прав, и ничего хорошего из их затеи не выйдет? Она вообще с трудом представляла, что будет делать дальше. Ну, допустим, ворвутся они в комнату королевы. В чёрном замке всё сложилось само собой. Оказалось просто и понятно. Каждое испытание, как в компьютерном квесте, толкало её всё дальше. И свернуть с пути при всём желании было невозможно. а теперь В мозгу возникла занятная картинка. Вот они стоят перед королевой, похожей на мумию, испуганно сжимающей на старой сохшей груди розовую ночную сорочку с рюшечками и бантиками. И пафосно говорят нечто вроде «Ваше Величество! Поздравляем! Вы не зложены!» А затем? Фанфары, перезагрузка и начало новой счастливой сказки? Кстати, интересно, что скажет на это принц? Расколдуется ли он после изгнания королевы? А вдруг нет? Вдруг явится во главе стражи, окончательно позабыв все обещания, которые когда-то произносил. За этими раздумьями они незаметно подошли к небольшой двери, едва видной на фоне стены. «Сюда!» — кивнул охотник. Анна покрепче сжала меч, который дал ей охотник, и сделала шаг. За дверью находилась комната, не очень большая, с зарешетченным окном, с нишей и большой кроватью под пышным балдахином, примерно такой, какой и представляла Анна все это можно было разглядеть в свете выглянувшей луны. Комната казалась мирной и ничуть не зловещей. Занавески балдахина были плотно задёрнуты, и девушка снова почувствовала неловкость. Имеет ли она право находиться здесь, в чужом доме? Ей представилась королева в розовой ночной сорочке, и от этой картинки Анну передёрнула. Охотник остановился, предоставляя Анне полную свободу действий. «Все парни не любят ответственности и так и стремятся спихнуть её на кого-то», — подумала девушка. Стоять в двери было как минимум глупо, поэтому Анна заставила себя подойти к кровати и вдохнула побольше воздуха. «Ваше Величество!» – произнесла она, стараясь говорить так, чтобы голос не дрожал. «Не советую поднимать панику. В ваших интересах вести себя тихо». Эту фразу она, кажется, слышала в каком-то фильме, и звучала она не хуже, чем пафосное «Вы не зложены». Тишина. Королева не произнесла ни звука, как ей, впрочем, и рекомендовали. «Может быть, всё окажется гораздо легче, чем Анна думала?» И тут охотник выругался. Так заковыристо и цветисто, что Анна не поверила собственным ушам. А потом комнату вдруг наполнили разнообразные громкие звуки. Скрип дверей, открывшихся сразу с нескольких сторон, лязгание доспехов и оружия, шаги стражи. Они оказались в ловушке, окружённой вооружёнными людьми. Анна обречённо оглядела нападавших, прикидывая свои шансы на выживание. Шансы оказались минимальные но тут стражники расступились и показалась королева. Она была вовсе не в розовой сорочке, а в чёрном платье с глухим высоким воротом, украшенным серебряной вышивкой и крупными чёрными жемчужинами. Золотистые волосы, уложенные в затейливую прическу, венчала сияющая диадема, казалось, сделанная из чистого льда. Свет факелов в руках стражи ярко освещал всю комнату, и Анна впервые видела королеву так ясно. К удивлению девушки, королева оказалась молода и очень красива. Странно, в прошлую встречу Анне думалось, что той уже под сотню лет. Да и принц говорил о неизлечимой болезни матери. Теперь же перед ними была женщина лет, может быть, тридцати-сорока, с гладким, здоровым лицом и холодными, пронзительными глазами. «У меня гости? Как приятно!» проговорила королева звучным, хорошо поставленным голосом. Чувствовалось, что она привыкла отдавать приказы. «Ждала вас. И спасибо, милый, что привёл девчонку». Она улыбнулась, адресуясь к охотнику. Анна тоже посмотрела на него в ужасе. Он молчал, сжав губы, и смотрел в упор на королеву. «Ты же получил мои розы?» — продолжала та спокойно. «Извини, что вышло небольшое недоразумение. Никто не должен был заметить тебя. Тебе не пришлось бы рисковать и сражаться. На случайности». Она вздохнула. От них никуда не денешься, ведь правда? Зато тебе помогли, по моему приказу. Его отвлекли как раз вовремя, ты не находишь? Охотник молчал, и, глядя в его лицо, Анна чувствовала, что падает в пропасть. Боже мой, какая же она дура! Ее обманывают уже не в первый раз, и она снова и снова попадается на удочку самой низкой, самой примитивной лжи. Почему? Почему она так и не научилась не доверять людям? На глаза наворачивались слёзы, но девушка сдерживала их. Не хватает ещё расплакаться здесь, доставив тем самым своим врагам невероятное удовольствие. Она не чувствовала боли. Ей казалось, что её схватил скользкий тугой кокон, наподобие тех, которыми оплетают жертву пауки, впрыснув парализующий яд. Вот и она уже парализована. Глупая муха, угодившая прямиком в паутину. Теперь и её высосут досуха. Эта мысль не вызвала беспокойства. Анне хотелось, чтобы всё закончилось поскорее, чтобы она, наконец, перестала существовать или провалилась сквозь землю. Только бы не стоять здесь, рядом с этим человеком, которому она в силу преступной наивности почти уже начинала верить. — Ты всё подстроила, — глухо проговорил охотник, всё ещё не сводя взгляда с королевы. — Конечно. Она пожала плечами. — И ты отлично мне помог. — Спасибо. Я обещала тебе награду. И ты я заслужил. Предатель, проговорил сквозь зубы Жан и изо всех сил ударил охотника в живот. Тот не увернулся и выдержал удар, кажется, даже не дрогнув. Может быть, его тоже парализовало от триумфа. Но «Ну всё, закончим нашу маленькую комедию, а то уже поздно. Королева сладко зевнула. Кстати, девочка, она наконец взглянула на Анну, словно только что заметила её присутствие. Не бойся, я не убью тебя не посажу в темницу, не отправлю на пытки. Она замолчала, сохраняя интригу, и девушка подумала, что для нее, очевидно, придумано нечто еще более страшное и мерзкое. «Приступим». Королева хлопнула в ладоши. «Пусть свершится обещанное. Долг выплачен. Приди и возьми то, что принадлежит тебе по праву». Еще секунду назад Анна находилась в хорошо освещенной светом факела в комнате, но вдруг оказалась во тьме. Темнота обступала девушку со всех сторон, касаясь обнажённых рук, дыша в шею. Темнота была живой и вкрадчиво мягкой, но от этого становилось только страшнее. Анна сжала зубы и на миг закрыла глаза, надеясь, что кошмар закончится. Когда она снова подняла ресницы, то поняла, что тьма сменилась полумраком. И теперь видны очертания огромного помещения и стоящего посреди него длинного стола, уставленного многочисленными блюдами. Поблизости от неё на большой тарелке, украшенной узором из синих переплетённых линий и красными точками, похожими на брызги крови, лежали толсто нарезанные куски розоватого, сочного мяса. На соседнем блюде золотились зажаренные до хрустящей корочки тушки небольших птиц, вроде перепелов или куропаток. Чуть дальше лежал паштет, присыпанный крупными гранатовыми зёрнами, сверкающими при свете свечей, словно драгоценные рубины. Еще дальше стояло огромное блюдо с поросенком, обложенным мочеными яблоками и помидорами. Затем сочные истекающие прозрачным жиром кусочки темного ароматного мяса, уложенные на пышную рисовую подушку и украшенные веточками кинзы и базилика. Еще дальше – тестяной лебедь, скорее всего, скрывавший в себе хорошо пропеченное мясо этой птицы. Несколько плоских тарелок с какими-то ягодными пирогами, конец стола терялся во тьме. Но можно было не сомневаться в том, что и там царит тоже изобилие. Анна уже видела это в одном из снов. «Угощайся!» – послышался голос, и она, наконец, сообразила, что не одна. И этот голос тоже оказался ей знаком. «Вот мы и встретились!» – проговорил тот, кто сидел на другом конце стола, почти неразличимый во тьме. «Я ждал тебя. Ты знаешь, что бегущая по лань...» «Думает, будто спасается от охотника, но на самом деле несется прямиком в селки». Девушка сглотнула. Горло пересохло от страха. Нет, это был даже не страх, скорее первобытный ужас. Тот, кто сидел на другом конце стола, являлся воплощением всего самого страшного, что может вообразить человек. Исходящая от него сила ощущалась даже на расстоянии и напоминала ледяной ураган. «Чего ты хочешь?» проговорила Анна хрипло, понимая, что голос едва подчиняется ей. — Ты моя гостья. На время. Пока мне не надоест. Угощайся, — повторил он. — А потом ты станцуешь для меня. Посмотрим, крепки ли твои башмачки. — Я не стану танцевать для вас, — сказала Анна, чувствуя себя так, словно падает в бездонную пропасть. — Ты думаешь? Вот теперь в тоне жуткого собеседника послышалась насмешка. «А ты будешь моим королем. Этой земле нужен баланс, иначе она погибнет». Королева шагнула к охотнику и провела рукой по его щеке. «Конечно, ты не лучший вариант. Но что поделать, других нет. Королем может стать далеко не каждый. Нужна особая сила. И в тебе она есть. Недаром преодолевать твое сопротивление так трудно». Он хотел отшатнуться, но словно вдруг окаменел и не мог отвести взгляд, когда она заглянула в его глаза. А потом произошло что-то странное. На короткий миг он почувствовал боль, но она тут же отступила, оставив после себя приятное чувство покоя и спокойной радости. А в воздухе разлился горьковато-сладкий аромат роз. Его королева смотрела на него, и охотник, склонившись, поцеловал ее руку, унизанную крупными перстнями. «Я сделаю для вас все, Ваше Величество!» Ответом стал серебристый смех. И тут грязный противный мальчишка, по какой-то странности находящийся в святая-святых дворца, личных покоях госпожи, пнул ближайшего к нему стражника и, ловко проскользнув мимо, выбежал в дверной проём. «Поймать и убить!» «Немедленно!» — распорядилась госпожа. Стража кинулась за мальчишкой, устроив в дверях суматоху и давку. «Мне присоединиться к охоте?» — спросил охотник, ожидая позволения от своей повелительницы. «Нет». Она раздраженно повела плечами. «Никуда он не денется. А если и денется, вреда от этого ничтожества не будет. Рано или поздно сунется сюда снова, а тогда поймаем и казним. У тебя будут другие дела». «Слушаю, моя повелительница». Он низко склонился перед ней. «Как же это скучно!» Королева зевнула. «Но я должна думать об этой проклятой земле», раз стала ее правительницей. «Ступай!» Она взглянула на охотника. «Помойся хорошенько, а то от тебя за километр разит лесом и всякой гадостью». «Противно». Он молча удалился, спеша исполнить её приказание. А королева хлопнула в ладоши, подзывая служанок, и велела. «Приготовьте ему ароматную ванну, чистую одежду. Возьмите ту, что осталось от короля, и пусть мастерица ушьёт как нужно. Всё понятно». «Да, ваше величество». Девушки присели в реверансе. «Ступайте» не мельтешите перед глазами, вы меня раздражаете, буркнула королева. Он не без удовольствия вымылся, хотя исходящий от горячей воды сладкий запах слегка раздражал и от чего то тревожил. Слуга подал большую простыню, чтобы обтереться, а на лавке уже была разложена одежда. Он надел её, удивляясь, что она явно велика, и сидит на нём словно с чужого плеча. Остановившись перед большим зеркалом, поддерживаемым всё тем же слугой, Охотник с некоторым удивлением осмотрел собственное отражение. Такое чувство, словно что-то шло не так. Словно он не должен был вообще здесь находиться. Словно у него имелись другие дела. Но разве есть у него иные обязанности, кроме служения королеве? А она недвусмысленно приказала привести себя в порядок. «Мне нужно побриться и постричь волосы. И поживее!» Рявкнул он слуге, чувствуя внутри непонятное раздражение. «Эти слуги всегда выполняют всё не так». Вскоре он уже сидел на кресле и бродобрей соскабливал с лица довольно длинную щетину. «Мальчишку поймали?» — поинтересовался охотник у слуги, державшего серебряный таз с мыльной водой. «Не могу знать, господин», — пробормотал тот. «Да что ты вообще знать можешь?» Он усилием воли удержался и не ударил этого хлюпика по бледной, вытянутой, как у лошади, физиономии. Как жаль, что королева запретила ему охоту. Кажется, это могло бы стать как раз подходящим для него делом выслеживать кого-то, преследуя его по лесу, играя с добычей и продлевая собственное удовольствие. А потом одним точным выстрелом всадить беглецу стрелу в горло. Наверняка это очень приятно. Возможно, когда-нибудь потом королева позволит охотиться. Он станет вести себя так, чтобы заслужить эту милость, а ещё будет охранять её от малейшей опасности. Дверь скрипнула, и в комнату вошёл принц. «А, вот и приручённый волк!» — заметил мальчишка, оглядывая охотника. «Смотрю, матушка посадила тебя на золотую цепь. Этот выскочка, такой безукоризненно красивый, облачённый в белый мундир, словно на параде, отчего-то вызывал у охотника ещё большее раздражение. Однако позволить этому чувству выплеснуться было нельзя. Перед ним сын самой королевы. Что прикажете, ваше высочество?» — проговорил охотник, глядя в пол, чтобы щенок не прочитал его истинные чувства. «А ты забавный!» Принц подошёл поближе и дотронулся пальцем до руки охотника. «Смотри-ка, не кусаешься! Ловко тебя матушка окрутила! Она вообще молодец! Умеет со всеми управиться! А уж с девчонкой как ловко разделалась! И от неё избавилась, и должок вернула!» а какой девчонке вы говорите, вашего высочество?» Охотник нахмурился. Ситуация всё больше напрягала. «Неважно!» Принц отмахнулся. «Просто мне ужасно скучно, и хочется хоть с кем-то поболтать. Пойдём, поучишь меня стрелять, что ли? Помнишь, ты когда-то занимался со мной? Ты не представляешь, как утомительно изо дня в день жить здесь без всяких развлечений. Особенно теперь, когда матушке больше не нужны девчонки. Тогда хоть какое-то занятие было. Мне нравилось, а теперь совершенно нечего делать». Охотник едва заметно скривился. Кажется, ему предстоит нелегкое испытание. Выносить болтливого принца будет очень тяжело. Фактически невозможно. Но он сделает это ради своей госпожи. Ради королевы.